Осьминог сполз ему на грудь, отцепился и исчез среди кораллов. Прямо перед ним на песке, слабо шевелясь, лежал Ларго, из шеи которого зловеще торчал гарпун. За ним стояла маленькая белая фигурка, вокруг ее головы, подобно вуали, струились волосы. Бонд медленно поднялся на ноги, шагнул вперед, но внезапно почувствовал,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 бывшие члены смерша мафии гестапо штаб квартира в париже во главе некий блоуфилд но мерзавец успел удрать и судя по тому что говорит котце на счету у него не один миллион долларов это дело должно было стать лебединой песней насчет майами мы были правы это была цель номер два вторую бомбу должны были подложить